Глава 12 Свекровь, как обычно, с недовольным видом что-то выговаривает Раисе. Когда мы только поженились с Маратом, она ещё как-то сдерживала свой характер, но с возрастом он вовсе испортился. Она стала более капризной и не желала мириться с тем, что ей не нравится. «И что тут за тайфун прошёлся?» — морщится Лариса Олеговна. «Что ты там чинишь, Павел? Оставь, такое дело лучше доверить мастеру» у тебя руки не из того места растут, я же знаю». «Я уже почти закончил, мама», насмешливо произносит Пашка. В отличие от всех нас, он всегда встречает её критику издёвкой, замаскированную под заботой или шуткой. Свекровь терпеть не может, когда кто-то, кроме Марата, называет её мамой. «Мне и вовсе однажды прилетело деревянной ложкой по лбу за то, что однажды по молодости я пыталась так к ней обращаться». Это сейчас я понимаю, что так она хочет сохранить между нами дистанцию, а тогда думала, что она просто интеллигентная женщина, которая не терпит фамильярности и любит условности. Впрочем, я не ошиблась тогда насчет неё и не ошибаюсь сейчас. Она улыбается при виде меня, но я насквозь вижу ее фальшивую улыбку. «С днем рождения, Лизавета! Что же ты не сказала, что у вас сегодня праздник? Я бы нарядилась и сделала прическу». Кого вы позвали? Надеюсь, бизнес-партнер Марата тоже здесь? Ему нужно налаживать связи. Каждый раз при разговоре она сводит тему к сыну. Вот и в этот раз пытается выяснить, не зря ли на меня был растрачен семейный бюджет. Нет, здесь никого, кроме семьи, нет. Да и Марата тоже. Хотите, я вызову вам такси до его офиса? Уверена, он будет рад вас видеть. Я скалюсь, широко растягивая рот, а свекровь прищуривается, не понимая, что на меня нашло. Обычно я так себя не веду и не язвлю при разговоре с ней, но теперь не вижу нужды сдерживаться. У тебя что, этот ваш выдуманный ПМС? делает догадку Лариса Олеговна и цокает языком. Самовнушение это всё, Лизавета, прекращай ерундой страдать и Аню этим новомодным выдумкам учить не смей. Я сама займусь её дальнейшим воспитанием. Видимо, не зря марат переживает, распозвонил мне и срочно попросил приехать. С этого дня я живу с вами. «Павел, будь добр, принеси мой чемодан. Он в багажнике такси». Вот и встало все на свои места. Он переживает за инцидент с Аней, но вместо себя присылает мать. Интересно, что он ей наплел? Пашка, чуя, что пахнет жареным, быстро ретируется за чемоданом. А вот Раиса, не желая встревать в наш разговор, что-то лепечет о том, что отпустит няню и сама присмотрит за Матвеем, так как вскоре мы со своей останемся наедине». «Лариса Олеговна, я сегодня только из больницы и очень устала за весь день, поэтому давайте не будем фальшиво любезничать друг перед другом. Марата тут нет, и ни к чему разыгрывать спектакль любящих свекровь и невестку». «Любящих? Ты преувеличиваешь, Лизавета!» Ухмыляется она и проходит в гостиную с таким видом, словно она тут хозяйка, а не гостья. «Максимум терпящих друг друга!» «Заметь, я делаю это все 15 лет вашего брака и не жалуюсь, так что будь добра следить за тоном. У тебя может и тяжелый день, но это не значит, что я закрою глаза на твои оскорбления». Я прикрываю глаза, остановившись у порога, и делаю несколько вдохов. Напоминаю себе, что она старая женщина, которую уже не исправить. «К тому же, как ни крути, но она еще и бабушка моих детей» которая, как я надеюсь, поддержит и не оставит их на произвол судьбы после моей кончины. Прошу прощения, Лариса Олеговна, но день и правда тяжелый. У Ани переходный возраст, она совсем отбилась от рук, устраивает скандалы и истерики, да и в школе дела идут не очень. Я уже не знаю, что делать, а Марат не помогает, только делает все хуже. Последнее я произношу зря. Если поначалу у свекрови заинтересованное лицо... Так как на внучку ей не плевать, то когда я упоминаю её сына не в положительном ключе, лицо её вытягивается от недоумения, а затем брови ниточки сводятся к переносице, отчего все её мелкие морщинки стягиваются и выделяются сильнее. В этот момент она напоминает мне мопса с её-то короткой шеей. «Воспитание детей — задача матери, Лизавета. Марат — добытчик, который вас обеспечивает». Если бы ты работала так же, как и он, с утра до вечера, как Вол, к тебе было бы меньше претензий, а так ты целыми днями баклуши бьёшь, сидя дома. Так что если Аня растёт невоспитанной и проблемной, то вина в этом только твоя. Конечно, только моя вина и ничья больше. И чего же я ждала от свекрови? Поддержки? Наивная Лиза. Вы знаете, Лариса Олеговна, скоро это будет не только моя вина. Мы с Маратом разводимся, так что ему, как отцу... Придется участвовать в жизни детей больше, чем сейчас. Опека над детьми после развода будет у меня, так что я надеюсь, что вы, как женщина, послужите мостом между ним и детьми и не дадите их в обиду». Лицо свекрови вытягивается от удивления, и она молчит. До этого я сомневалась, не рассказал ли Марат матери о предстоящем разводе, но, видимо, он не так циничен, чтобы сделать это в обход меня. «Бабушка, мне тетя Раиса сказала, что ты пришла!» Радостно кричит дочка и с шумом спускается по лестнице. Так что это вопрос решённый. Договариваю я и с ужасом оборачиваюсь, видя, как в гостиную вбегает Аня. Я буквально как в замедленной съёмке вижу, как выражение её лица меняется с радостного при виде бабушки на потерянное и сломленное, как только она слышит мои слова. «Папа отказался от нас сразу?» Вопрос Ани для меня как стеклянным ножом по сердцу который разбивается от удара и разлетается по венам, причиняя мне боль во всех участках тела. «Что ты такое говоришь, Лизавета?» Сразу же реагирует и шипит свекровь, резко подрываясь с дивана. Её глаза сверкают осуждением и неверием, и во всём она, как обычно, винит меня. «Всё это неправда, Анна. Не верь матери. Она просто несёт чушь из ревности и обиды, что твой отец с ней разводится». «С самого начала я ему говорила, что ты ему не пара, Лизавета!» Лариса Олеговна хочет выгородить Марата в глазах внучки и принижает меня. Но делает всё ровным счётом наоборот. Аня ещё больше хнычит и прижимает кулачки к груди. Слёзы на её глазах рвут мне душу, но я не могу подойти к ней, чтобы утешить её обиженное сердечко, разорванное нами в клочья. Каждый раз, когда я дёргаюсь в её сторону, она отшатывается, и смотрит на меня с таким ужасом, словно я – демон, желающий украсть ее душу. «Неужели ты меня предашь, бабушка? Ты тоже выбираешь нового внука и папину любовницу вместо нас?» шепчет с надрывом Аня. Она громко хватает ртом воздух, а затем с сипением выдыхает, размазывая по щекам слезы и сопли. У нее от плача уже опух нос и отекли веки, волосы растрепались и висели паклями в разные стороны – Я стискиваю кулаки, ненавидя себя за то, что ничем не способна помочь дочери. Непутевая мать, неудобная жена, нездоровая женщина. Везде я не преуспеваю, наоборот, бью антирекорды по всем фронтам. Что за глупости, Аня? У отца нет никакой любовницы. Что тебе про него мать наплела? Небы лица какие-то опять? Свекровь недовольно щурится и вся бычица, готовая встать на амбразуру и закрыть своего сына собственным телом. Я хочу быть такой же матерью для Анютки, но не могу закрывать глаза, если она делает что-то бесчеловечное и жестокое. Я не Лариса Олеговна, которая всю жизнь ходит в розовых очках и смотрит на сына лишь через призму слепоты. Я хочу, чтобы мои дети выросли, в первую очередь, людьми. Лариса Олеговна, цыжу я и смотрю на неё предупреждающе». Надеюсь, что она поймёт мой посыл, что ей следует помолчать какое-то время и дослушать, что ей хочет сказать моя дочь. «Признавайся, Аня, что тебе мать сказала? Мы сейчас всю правду выясним. И не плачь, возьми себя в руки. Я тебя не так воспитывала. Всё это пагубное влияние твоей матери. Ей на тебя плевать. Как и отцу!» С горечью произносит Аня и опускает голову, отчего на её лицо падают волосы. Она полностью от нас закрывается, И я медленно подхожу ближе. Поднимаю руку, но моя ладонь так и остаётся висеть около её спины, так как погладить её я не решаюсь. Сейчас она похожа на яршистого котёнка с острыми коготками, который в любой момент может нанести удар, если почувствует хоть малейшую угрозу своей безопасности. Не думала я, что когда-то буду бояться коснуться дочери. «Хватит! Я не потерплю оскорбления своего сына! Он так для всех старается, а когда его нет...» Вы перемываете ему косточки и осуждаете. Так не пойдёт. Я сейчас же позвоню Марату и всё ему расскажу. Пусть он немедленно приезжает домой и приструнит вас всех». Я уговариваю себя потерпеть и не накидываться на неё ответ, но начинаю сомневаться, стоит ли мне на неё надеяться. Я всегда считала, что она любит Аню и Матвея, но её истерика наглядно показывает, что единственный свет в окошке для неё — это Марат. И если она вдруг поймёт, что наши дети для него ничего не значат, не станет их защищать. Будет лишь смотреть сыну в рот и спрашивать, что ей ещё сделать, чтобы он был доволен. «Прекратите, Лариса Олеговна! Вы не у себя дома, чтобы устраивать тут нам истерики. Держите себя в руках или уходите. В конце концов, я не звала вас в гости. Нечего портить моей семье настроение в мой день рождения. Холодно произношу я, теряя терпение» и закрываю своим телом плачущую еще сильнее дочь. Это последняя капля, когда я готова была потерпеть свекровь во благо будущего своих детей. Благо, что я не сирота, и родители меня поддержат, если это будет нужно. Я хотела как лучше, чтобы после нашего с Маратом развода дети общались с ним и его роднёй так же, как и во время нашего брака. Но, видимо, свекровь будет доставлять проблемы и настраивать их, особенно Аню, против меня» сочинять не небылицы, что я навожу поклёп на её сына, а сама гуляю, с кем попало. Я бы хотела сказать, что придумываю вариации будущего, но лишь повторяю её слова, которыми она часто пичкала Марата в начале нашего брака, когда я была беременна Аней. До самых родов свекровь была уверена, что ребёнка я нагуляла и решила повесить его на Марата, но когда родилась его копия, не нужен был даже тест ДНК, чтобы подтвердить их неоспоримое родство. Лариса Олеговна молчит, видимо, переваривает мою отповедь, как удав, проглотивший несъедобную пищу. Мои слова ей как кость поперёк горла, но она так не привыкла к моему грубому отпору, что всё ещё молчит. Минута, две. Битва наших взглядов. Двух матерей, стоящих каждый за своего ребёнка. «Да уж, пригрели мы змею на груди», Наконец, медленно и с расстановкой произносит свекровь, а затем смотрит внимательно на Аню. «Выбирай, внучка, за кого ты. Учти, что мать у тебя нищенка, не проработавшая в жизни ни дня. Если хочешь хорошей жизни, ты знаешь, чью сторону принять».